Глава 19. Январь 1920 Кривянская. Аксайчик. Кавказский фронт. Неделю лил дождь. С бугров смывалась снег, и с птичьим клёкотом бежали талые ручьи по ерикам. Затопленные русла балок превратились в реки. В низинах, в горизонтах, сколько глаз хватало — морщинилась под южным ветром, свинцово отливала половодье. И по этому морю, словно впрямь по водам, повторяя библейское чудо, шел корпус, под ледяным дождем, под щелкающим градом, погружаясь по конское брюхо, увязая в промоинах и, конечно, ругаясь в Христа и апостолов. Что-то идиотически остроумное и издевательское было в том, что вся громада всадников и лошадей держала путь не на сухое, не к спасительной вершине, где, наконец-то, можно обсушиться, а именно к большой, первородно-могучей реке, как будто текла под уклон, внесомая потоками воды и будучи с водой одной природы. А навстречу, от дона, полоня близь и даль, громовыми раскатами полз нескончаемый гул треск и скрежет. Верно, там уж взломало поднявшийся, вздувшийся лед, не на одну версту крушились и крошились затиснутые в берегах ледовые поля, ходили на дыбах и громоздились друг на друга великанские глыбы. Был дан приказ командующим фронта именем республики, форсировать вот этот громовой, освобожденный посреди зимы и разливающийся дон, терзать коней, бороть себя, саму природу. Сергей продвигался в обозе. Степан, рыжий конь, с которым он уже успел сдружиться, косил на него кроваво-зеркальным тоскующим глазом, как будто спрашивая «Да когда ж ты перестанешь меня мучить?» шел толчками, как в плуге, вырывая из грязи дрожащие захлюстанные по колено ноги, как и весь он дончак, предназначенный, чтобы лететь над землей. А увязал, отставал, плетущиеся рудины запряжки вставали у смытых водой у мостков, у речек, переполненных клокочущими мутными потоками. Сергей часто спешивался, Показывал личный пример, хватал под усцы лошадей, вцеплялся в ободья склислых колес, налегал, подымал нежелавших идти номерных и обозных, затеявших сушиться на пригорке, кричал, матерился, грозил, пытаясь нащупать в себе умение повелевать лишь силой взгляда и верностью взятого тона. Ему хотелось видеть Зою, и потому что за нее тревожился — Явилась мысль, что те неведомые двое, стрелявшие в шегоне ней могут ей повстречаться еще раз, и она их узнает. И потому что... потому... И, еще не найдя ее, он уже делал все как бы и на показ, на случай, если Зоя очутится рядом. Для нее он надсаживал глотку, брал то сдержанный, то негодующий тон, и старался не передавить, не сорваться в мальчишеский писк. Для нее жили все его мускулы, и холодные красные руки вцеплялись в колеса. Это она должна была увидеть, как он решителен и тверд, и что он не жалеет себя. В его глазах она уж сделалась неотлучной участницей всей его жизни, все слова – все поступки измерялись как будто одной только Зоей, становились правдивыми, верными или, наоборот, некрасивыми от того, как посмотрит она. И, конечно, не мог объяснить, что ей задела до него и почему она должна за ним неотрывно следить, но все равно, пускай и силой самоубеждения, жил, ощущая на себе ее серьезный, испытующий взгляд. И вот она действительно явилась. Это чувствуешь тотчас, как будто бы кто-то ударяет тебя в грудь, и сердце страшно и блаженно обрывается. В тачанке с раненым Шигониным, ценой ранения тот наконец-то завладел ее вниманием всецело. «Она его за муки полюбила, а он ее за сострадание к ним», мелькнула у Северина злорадно-издевательская мысль, и, тотчас устыдившись, он подумал, что из-за муки можно полюбить не всякого. Вот Леденева очень даже можно, а Шигонина и, главное, его, Сергея, неизвестно. «Здравствуйте, Зоя!» — сказал, поравнявшись с точанкой и сверху вниз, заглядывая ей в глаза, в которых, показалось, промелькнуло радостное удивление, словно ехала в оцепенении, а, увидев его, ожила. Впрочем, это ему становилось подымающе радостно, когда эти глаза останавливались на его, казалось бы, ничем не примечательном лице, и он как будто бы навязывал ей, Зое, свою радость. «Ну, как ваш раненый?» «Как видишь, помирать не собираюсь», — ответил за нее Шигонин. «Не вышло мне вырвать язык». «Ну, вот и хорошо. Ты пока поправляйся». Заговорить при Зое о бредовых подозрениях Шигонина, конечно, было невозможно, да и хотелось без Шигонина, о ней самой наедине. Он, впрочем, уловил, как строго осудительно, и вместе с тем, жалеюще недоуменно, посмотрела Зоя на этого маниакального упрямца. Да, конечно же, бредит, контужен, головой повредился. Ведь она и сама была там, на себе испытала, кто вцепился в нее и зачем. «Что в штабе?» — вопросил Шигонин. «Гадают в штабе. Как идти и можно ли вообще пройти?» «Сомнения в приказе Штарма? Тяжело, и поэтому не хотим и не будем?» «Узнаю у Леденева». «Ну зачем же ты так?» — сказал Сергей как можно мягче. «Какой уж месяц тяжело, а шли и не жаловались, как никак не Христовы апостолы, и по водам ходить еще не научились». И опять он поймал Зоин взгляд и улыбку, словно сказавшие ему «ты прав». Улыбка ее, впрочем, была полна усталой смирившейся грусти. Да, никто не пойдет по водам Аки посуху, не подымет людей над землей, на это не способен даже Леденев, и придется и дальше ползти, а потом убивать, умирать, проклинать все на свете и по-детски звать маму и никто не придет утишить и утешить. Сергею нужно было ехать в штаб. — Поправляйся, Шигонин. вы уж поберегите его, Зоя. Бригады уже миновали Кривянскую, а дальше он знал. Вплоть до самого Дона не встретится ни одного большого хутора, только речки и ерики, полные клегчущей и ревущей воды, без конца и без края непролазная грязь. Придется ночевать под небом, сушиться у костров, и Зоя тоже. Впрочем, ей уже не привыкать ночевать на подводах в повалку с повозочными, невольно прижимаясь к чужому человеку, к немытому и каменно-тяжелому мужскому телу, ничего не боясь, потому что и этот боец спит уже без желаний, Невинный, как ребенок от усталости, если и хочет чего-то, так это выдавить, спихнуть тебя с телеги, перетянуть всю шубу на себя. Ему и самому уж преподало ночевать в повозках с милосердными сестрами, и сон был именно что братский-сестринский, вернее, животный с одним только желанием — тепла. Впрочем, кто его знает, какой из инстинктов возьмет вверх в человеке, который только что избегнул смерти, и которому завтра предстоит повстречаться с ней снова? Ведь и его Сергея вдруг прохватывало мучительной близостью женского тела, словно уже покорно привалившегося, в одно и то же время слабого и подавляюще всесильного, цветущего, парного, как убоина, и струна. В нем натягивалась такой силой, что и дохнуть не мог не то, что устыдиться. Но Зоя, Зоя для него была святыней, и оберечь ее Сергей не мог, дать ей защиту, личный кров, постель, тепло. Вернее, очень даже мог воспользоваться комиссарской властью, пристроить в штаб, в политотдел в корпусную газету, секретарем, ремингтонисткой, но чувствовал, что Зоя оскорбит с такой его заботой, не то чтобы прямо решив, что он ей предлагает удобство за любовь, но желая служить милосердной сестрой, никем больше. Да если бы она искала удобств, давно бы уж служила при Шигонине, тогда бы она и вовсе от них не отказалась, оставшись в Саратове, в госпитале. Сергея мучила бессилие помочь. Во-первых он и не умел и не хотел воспользоваться властью своей дорогой, стыдной должностью, а во-вторых, и в главных Зоя не просила. Но он и понял, что заступников и притом бескорыстных у Зои достает и без него, что пожилые матеры и красноармейцы, которым она в дочери годится, окружают ее на стоянках возможной заботой, что многих обжигает ее непонятная сила. Та чистота, которую нельзя нарушить, не лишившись чего-то в себе, чему и название это не находишь, но самого жалкого. Да и Леденева боятся. «Откуда и взялись те двое?» — подумал он с горькой усмешкой. «А может, и впрямь Сажен прав? В Шигоне наметили? А Зою приманкой?» «Да кто же метил? Леденев? А больше некому?» Не потому ли вас, товарищ Северин, сюда прислали восторженного дурачка изображать, что Шагонин писал о его леденевской опасности? И какие же методы у леденева вы видите? Никаких, кроме смерти. Привык перешагивать. Да если б вы подняли крик из-за дрожайшего его оболина. Что ж, думаете, через вас бы не перешагнул? Сознание Сергея начало раздваиваться. Он должен был сосредоточиться на Леденеве и отрешиться от себя, но о Зое не мог позабыть. В двух десятках саженей он увидел связистов, по колено в грязи тянувших телефонный провод, на много верст от самого Новочеркасска, чтобы дать командованию леденевский голос в трубку. И подумал, что сам он такой же связист, а вернее, какой-то телефонный сизиф, сумасшедший, еле-еле ползая, тащит за Леденевым перевитые медные жилы, сам же и вызывает комкора, находясь совсем рядом, но в то же время и за тысячи верст, как будто бы за сотни лет от Леденева. Леденев же все дальше уходит вперед, не давая расслышать себя и постичь. Безотлучный монахов молча ехал с ним рядом. Сергей и его держал в голове, Ощущая ответственность, что ли, за этого убитого душой человека? Как ему объяснить, что нельзя и бессмысленно жить только местью? Ну, найдешь ты монахов, перережешь их всех, и сотника Халзанова, и этого Ведерникова, что ли, если те еще живы. А дальше? Нам надо за счастье людей воевать». Но зачем же монахову счастье всех тружеников, если он не возьмет в это будущее никого из родных? Северин помнил все. Ночной разговор монахова с Колычевым, бывшим белым урядником, что сотник халзанов, уроженец той самой станицы Багаевской, напротив которой намечено переправляться и брать ее с боем. «Послушай, Николай, Багаевская впереди!» — Не потонем, достигнем. Ты понял, о чем я. Халзанова этого будешь искать. Вернее, родных его, может, предупреждаю, если ты там, пристрелю без суда. Для этого-то при себе и держите. Да, именно для этого, чтобы ты человеком остался. Да, звери не люди то были, которые твоих. Ты-то чем лучше, если сам, как они, будешь делать? В бою встретишь — бей, достанешь его самого — так казни. А семья его в чем виновата? Ну, не как же с волками, что и волчонка надо придавить, потому что и он волком станет. Зря вы этот разговор завели, товарищ комиссар. Я над бабами да над детьми не палач». А вот тому же и папаше ихним расспросил бы жив ли он или нет и где предполагает пребывать а колычев что не веришь ему правду только бог знает да и то не скоро скажет я и про колычева ин этого не знаю в точности чего он тогда у нас вытворял по хутору тянулось чавканье месивших грязь копыт, и несметное множество выбитых лунок в тот же миг заполнялись водой. На с юго востока все плыл громовитый пульсирующий гул, и Северин не сразу понял, что то ракочет не река, и не ледовые пласты трещат и лопаются с перекатистым стоном, а гремит, распухает начавшееся там, у дона, она надо. Он въехал на двор зажиточного куреня и, спешившись, вошел в прокуренную горницу. Над расстеленной картой, как врачи над больным, копошились Чулищев и Мерфельд. Леденев в черном френче без знаков различия, оседлав табурет, с равнодушным, казалось, презрением говорил в телефонную трубку. «Удерживаю переправу на Оксайчике. Багаевскую белую отдать не пожелали». В землю втаптывают кавалерию, а точнее сказать, топят в грязи. Артиллерию не подтянули, потому что вода. «Нет, вы не поняли. Ни крестным знаменем, ни даже именем республики. Через Дон на Багаевскую не пойду. Ни днем, ни ночью, ни ползком, ни раком. Я готов нести жертвы, товарищ командар, но свой корпус топить, как котят, я не буду. Намерен ждать». «Пока совсем не разольется дон и не угонит лед, или пока морозы не прижмут. Точка!» Он бросил трубку на рычаг. На гладко выбритом лице окостенело омерзение к происходящему и первым делом к самому себе. Сергей присел и молча вглядывался. Лицо как будто было прежним, но все-таки почудился Сергею какой-то новый, непонятный в нем надлом. Усталость от крестной ответственности за жизнь людей. Сергею порой вправду казалось, что Леденев переменился после встречи с буденным былой своей тенью, безвластной, не самостоятельной правой рукой, увидел там, в Ростове, бывшую свою прославленную Петроградскую дивизию которую выплавил из мужичья, босиков и всю текучую громаду первой конной, которая могла бы быть под ним, когда бы не ранение, и почувствовал зависть, обиду. Как знать, что за этим вот лбом? — Как здоров, комиссар! — заметил его Леденев. — Привел дивизион? — Привел кое-как. Слыхал разговор. — По-твоему, прав я? Что мы дураком назвали? Да хоть бы и так. Сам ведь грязь обтирал под орудиями. А Степин над картой сидит и двигает нами, как шахматами. Говорил я тебе, накупает в Дону, не пройти будет в плынь. А еще говорили, что если выступим немедля, еще успеем на тот берег перейти. Отчего же не выступили? Погулять надо было сперва. И пограбить? Я, брат, людей тесню до той поры, пока из них кровь идет. А дальше отдых надо дать. А про грабиловку уже, поди, донес до старших комиссаров. А как, — вспылил Сергей, — народное добро растащено на великие тысячи рублей. Так и надо? Упились, били, жгли. Разве что не насиловали только лишь потому, что подстилок хватало. покора едва с пьяных глаз не ухлопали. А вы глядите так, как будто это дети расшалились. Чудные дела. Людей убивать, и не только в бою, а еще и у стенки. Это нам стало быть можно и нужно. А в носу ковырятся нини. Ну Нужду не в том месте справлять. Да если хочешь знать, то все это наше дерьмо куда как приятнее пахнет. А да послухаешь вас, комиссаров... Так вроде в отхожую яму с головой нырнёшь. Сергей задохнулся. «Это что же? Мы врём? А как же? на вроде попов. Ты-то врать не умеешь, блаженный, будто новорожденный. С чужого голоса поешь и веришь в то, что вычитал. А иные товарищи... Раньше были попы... Страхом Божьим нас гнули к земле, Чтобы мы на имущих работали, За царя умирали в кровях, в Воскресенье чаяли в будущем веке. нынче комиссары точно так же наставляют. Ты спрашивал, все ли дозволено? Ну, такому, как я, да и всякому, кто до власти дорвался. Вот тебе и ответ, ваш ответ» комиссарский. А это смотря кому. Кто высоко от партии поставлен, тому можно все. И шкуру драть с любого, и казнить кого хочешь. Хучь за казацкие лампасы, а хучь ради удовольствия. И все, конечно, именем народа. А Ваньку рядовому, какой за советскую власть, как за родную матерью воюет, не то, что червонец заграбить нельзя а даже кишку набить досыто. Святым должен быть, идеей питаться, и больше ничем. Одно лишь горячее сердце оставить, а все прочие члены каленым железом прижечь. — Да, прижечь, — сказал задыхаясь Сергей, — все скотское выжечь и сжить из себя. Настоящий боец революции не может быть раб своего живота. Не о естественных потребностях тут речь. Никому не позволено все, и вам, и мне, и хоть кому в большевиках, не все позволено. А если кто-то вдруг решит, что ему можно все, раздавим, как вож. А вы рассуждаете, воля какая, кишку набивать? Терпели от господ всю жизнь, а теперь дорвались, бери, чего душенька просит. Такая свобода народу нужна, Выходят враги наши правы. Освобожден тысячелетний хам. Да если так, какая ж эта революция? А как ты себе представлял? Посыпали красивых слов, свободу объявили, и все тут же станут святыми, последней рубашкой друг с другом делиться начнут. Нет, парень, что было в человеке, то за раз из него наружу и поперло, на вроде как в червивой яме палкой в нем поворошили. Гордость выпрямилась в человеке, да только, верно, вместе с ней и скотство, как одно от другого отнять. Сергей уже будто нашелся с ответом, но тут в штабную горницу ввалился комбрик один гамза, захлюстанный грязью до пояса, взбешенный и дрожащий, как собака, которую кто-то обварил кипятком. — Довольно, накупались, и на 200 саженей нельзя подступиться, и зарудей с грязью мешают. Отвожу я бригаду, и баста. Опять ты, комкор, меня в пекло пихаешь поперед остальных, а другие бригады прижаливаешь. Так вот я в присутствии всех заявляю, что далее этого выносить не намерен. — Я думаю, Гамза, наградить тебя надо, — сказал Леденев, смотря на него как на вещь орденом красного знамени, А лучше двумя. Тогда-то может заедаться перестанешь. Хотя тебе ордена мало, ты верно и на корпус хочешь встать. Что ты меня красного командира? Ты с собою меня не равняй, разъярился комбриг, теряя самообладание от взгляда Леденева на него как на предмет. Да как же я тебя с собой сравняю? Сказал Леденев не с презрением даже, а с усталой покорностью. Мол, он бы и рад, да никак невозможно. От свиньи не родятся орлята, а все поросята. Уж если я еще живой, с чего ты взял, что можешь говорить со мной как равный? Да ты... «Замашки свои офицерские!» — Гамза задрожал нижней челюстью. «Ты как себя ставишь? Да я с первых дней за советскую власть, а ты со мной как господин!» «Так ты меня, такого господина, свергни!» — ответил Леденев. «Чего ж ты терпишь? Субординацию блюдешь? Вот бы нам с тобой цокнуться, а? Первобытным-то способом!» «Хочешь?» Под взглядом Леденева твердое лицо комбрига удлинилось от страха. Да, это был страх в том самом первобытном измерении, куда его продавливал своим усталым взглядом Леденев. Как пьяный, гамза повернулся и, ненавидяще, бессильно улыбаясь, побежал к дверям, пинком открыл и выломился в сене, громыхая шашкой. И это он при всех бежала в голове Сергея мысль, унизил камбрига, ругал комиссаров, как будто и не сомневаюсь, что все вокруг думают так же. Так можно не стесняться лишь своих доверенных и преданных. И ведь кого при этом? Бывших офицеров, чилищего, Мерфельда, один молчун, аккуратист, а Мерфельд сам над нами издевался. Над кем над нами? Над Шигониным... Да ведь и ты, товарищ Северин, Шигонина, не очень. «Напрасно вы так!» — сказал, пытаясь насталить свой вздрагивающий голос, и посмотрел на Леденева, заведомо усиливаясь не мигнуть. «Гамза — его командир, а вы его при всех! Не знаю даже, как сказать. И вправду, как холопа!» «А чего же я такого сказал?» — Вот, предлагаю к ордену представить. Ты бы и позаботился, а, комиссар? Глядишь, и залечим его самолюбие. — А вы почему свой орден не носите? — Так резьба на винте стерлась. Боюсь потерять, — отвечал Леденев. Показалось безо всякой издевки. Простота объяснения рассмешила Сергея. А ведь и вправду ржавь поела, и никакой контрреволюции но не носит, по слухам, давно. Почему же не отдал в починку? Недороже полушки выходит. И другая тут ржавь. В нем самом чепуха. Скрытый враг, тот напротив. Орденами прикрыться гораст. С боями 400 верст. Не до ордена. Во что же ты веришь, товарищ царь-зверь?